Глава 51. Денис Практически сразу после начала прогулки, когда Агата и Вовка убежали вперёд на площадку, игнорируя предупреждения о недавно кончившемся дождей и мокрых корках, Денис понял, что родители соседки подозревают его в романтических отношениях с Ларой. Эти подозрения несколько стихли, как только он объяснил, что переехал сюда лишь на прошлых выходных, но не угасли полностью и уж точно не повлияли на интенсивность расспросов. Маме Лары, приятной женщине по имени Ирина Максимовна, было интересно все. Папа был как-то поскромнее, а вот мама не комплексовала, спрашивала очень многое. Но Денис не раздражался. Ему, по правде говоря, даже было забавно, что его так расспрашивают. И, кажется, остаются довольны ответами. Одним из первых вопросов оказался вопрос про маму Вовы хотя у Ирины Максимовны, скорее всего, случайно получилось попасть в самое больное место. Она всего лишь поинтересовалась, работает ли та по выходным, как Лара, или просто делает сегодня домашние дела. «У Вовы нет мамы», — ответил Денис, думая, что на этом поток вопросов о его семейном положении иссякнет. Обычно такого ответа хватало. Но родительница у Лары оказалась пробивная и вытрясла из него всю историю полностью до последней пылинки и соринки. Денис даже сам не заметил, как все рассказал. «Сейчас таких девчонок много», — заключила Ирина Максимовна. А Алексей Антонович согласно кивнул. «Результат многолетнего заигрывания с Западом. Все косим под их прогрессивное общество, где деньги являются мерилом порядочности и успешности человека. Есть у тебя деньги, ты молодец, нет, лузер. Все хотят красивую жизнь, чтобы как на фотках в соцсетях, но при этом работать поменьше». И невдомёк, что с деньгами не всегда рождаются, да и не в них счастье. Всё, Ира села на своего любимого конька, подмигнул Денису Алексей Антонович. Она же у нас терапевт на пенсии, всю жизнь в поликлинике на копеечной зарплате проработала. Это сейчас врачам лучше стали платить, а раньше слезы, да и только. Там мы с ней познакомились, когда я пришёл свой хронический насморк лечить. А это оказалась аллергия на пыльцу, кто бы мог подумать. «Да уж можно было подумать, если вспомнить, что у тебя насморк совпадает с цветением», — фыркнула Ирина Максимовна. «Много лет же так было. Весной сопли есть, в другое время года нет. А ты все простуда, простуда». «Ну, дурачина, я простофиля, что с меня взять?» «Да и с меня нечего было взять», — вздохнула мама Лары. «Но дело же не в этом. Работа по душе и сердцу должна быть, чтобы человек на нее ходил с удовольствием. Тогда и процветание в обществе будет». А если из-под палки, то хоть сколько денег плати, результат будет так себе. Поэтому я считаю, что ничего плохого в вашей профессии, Денис, нет. Если вам нравится, что вы делаете, и вы думаете, что на своем месте, значит и хорошо. Да вот не слишком-то нравится, — улыбнулся Денис. Ему импонировали рассуждения Ирины Максимовны. Он тоже считал, что главное не размер зарплаты, а удовольствие от любимого дела. Хотя прозу жизни все-таки никто не отменял. И в его случае как раз она была решающим фактором. Но так сложилась жизнь. Мне пришлось рано начать зарабатывать. но учёбу не было времени. А сейчас уже поздно что-то менять. Но почему же поздно? Неожиданно вмешался в диалог Ларин Папа. Со мной на заводе работал отличный инженер, один из лучших. Он институт вообще после сорока заканчивал. Тоже примерно по такой же причине, что и ты. Прости, я на «ты» тебя. Не привык выкать молодежи. Извини мои сидины в общем, мой коллега рос только с матерью, средств не было. Вот он и пошел сразу после школы в ПТУ, а потом рабочим на завод. Все на практике узнавал, и к 40 годам был лучше многих с двумя высшими. Но начальником его не делали, какой еще начальник без вышки. Пришлось в институт идти, так что никогда не поздно было бы желание. Желание есть, но времени по-прежнему нет, не могу же я работу бросить. Зачем бросать, существует вечернее и заочное отделение». «Если ты чувствуешь, что пекарня — это не твое, может и правда стоит пересмотреть свой график. Вдруг в нем найдется местечко и для учебы». Денис очень в этом сомневался, но родителей Лары поблагодарил и сказал, что обязательно подумает.